Глава 9 «Входи же, рыцарь черной розы!» — повторил Даламар. Танис увидел в темноте горящие оранжевым огнем глаза и схватился за рукоять меча. Он успел наполовину вытащить клинок из ножен, когда его кисти легко коснулись прохладные тонкие пальцы, и полуэльф вздрогнул от неожиданности. «Не вмешивайся, Танис!» — негромко сказал Даламар. «Мы ему безразличны. Он пришел за другим». Леденящий душу взгляд скользнул по лицу Таниса, и он вздрогнул. Огоньки свечей отразились от древних тусклых доспехов, украшенных резьбой по обычаям трехвековой давности. Под языками копоти, пятнами ржавчины и крови, покрывавшими латный нагрудник, все еще угадывались очертания розы, символа высшего из орденов Соломнийских рыцарей. Ноги Сота, обутые в тяжелые башмаки, не производя ни малейшего шума, пересекли комнату. Оранжевые глаза еще раз обижали лабораторию и остановились на неподвижном теле, лежащем в углу под плащом таниса «Не отдавай меня ему!» — вспомнил танис я всегда любила тебя, полуэльф». Сот опустился на колени рядом с телом Китиары, однако прикоснуться к ней не смог. Казалось, что какая-то невидимая сила мешает ему дотронуться до предмета своей страсти. Наконец он поднялся, и его глаза полыхнули из-под забрала потусторонним огнем. «Отпусти ее ко мне, полуэльф», — раздался гулки как из бочки голос рыцаря смерти. «Твоя любовь привязывает Китиару к этому плану бытия. Отпусти ее». Танис все еще, Он убьет тебя, Танис, предупредил Даламар. Убьет без колебаний. Отпусти Китяру к нему. В конце концов, из нас троих он понимал ее лучше всех, добавил темный эльф, усмехаясь. Оранжевые глаза ярко вспыхнули. Понимал? Я восхищался ею. Как и я сам, она была рождена, чтобы править, покорять и завоевывать. Но она оказалась сильнее, чем я. Она сумела отбросить любовь, которая грозила связать ее по рукам и ногам. «Если бы не злосчастный поворот судьбы, она стала бы властительницей Н салона». Несколько раз повторенный эхом, гулкий голос Сота облетел комнату, и Танис вздрогнул, почувствовав в нем неистовую страсть и обжигающую ревность. «Но где она оказалась?» Огромная рука Сота в стальной перчатке сжалась в кулак. Словно дикий зверь в клетке, она заперлась во плоти и принялась готовиться к войне, в которой не могла победить. Ее мужество и решимость стали слабеть. Китиара опустилась до того, что, подобно рабыне, приковала себя к новому любовнику, темному эльфу. Лучше бы она умерла в бою, чем позволила своей жизни выгореть дотла, как свеча в канделябре. «Нет», — пробормотал Танис. «Нет». Пальцы Даламара сомкнулись на запястье руки, которой Пуэльф сжимал меч. «Китиара никогда не любила тебя, Танис», — холодно сказал он. «Она использовала тебя, так же, как меня и даже его». И он кивнул в сторону государя Сота. Полуэльф хотел что-то сказать, но Даламар сделал повелительный жест, призывая его к молчанию. «Она использовала тебя до самого конца, полуэльф. Даже сейчас она протягивает к тебе руки из-за той черты, откуда не возвращаются, в надежде, что ты спасешь ее». Но Танис все еще колебался. В его мозгу горело искаженное ужасом мертвое лицо воительницы, и пламя поднималось все выше. «Огонь, только огонь!» видел Танис перед собой. Всматриваясь в янтарные языки пламени, он увидел замок, некогда прекрасный и неприступный, но успевший с тех пор почернеть и разрушиться. Он увидел гибнущую в огне прекрасную эльфийку с ребенком на руках. Видел, как, спасаясь от пожара, падают воины в древних рыцарских доспехах. Из ревущего, всепожирающего пламени донесся до него голос Сота. «Перед тобой целая жизнь, полуэльф. У тебя есть то, ради чего стоит жить. Среди тех, кто тебя окружает, много таких, чья жизнь и благополучие зависят от тебя». Я знаю это, поскольку все, что имеешь ты, было когда-то и у меня, но я сам отказался от этого, предпочтя свету тьму. Хочешь ли ты последовать за мной? Захочешь ли отказаться от всего, что имеешь, ради того, кто давным-давно выбрал для себя дорогу мрака? «У меня есть целый мир», — вспомнил Танис свои собственные слова. И вспомнил улыбку Лараны. Полуэльф закрыл глаза, и ее лицо встало перед ним как живое, прекрасное, мудрое, любящее. Золотые волосы сияли, и их свет отражался в чистых эльфийских глазах. Сияние становилось все ярче и ярче, вот оно уже затмило собой солнце и звезды. Чистое, ослепительное, оно пролилось на Таниса, затопило его память, осветив ее до самого дна, и пауэль понял, что в этом волшебном свете он уже не может разобрать черты холодного лица, скрытого грубым плащом. Танис медленно вогнал меч в ножны. Сот повернулся. Торжественно опустившись на колени, он легко поднял накрытое окровавленным плащом тело Китиары, Затем Танис услышал слова магической формулы, и ему показалось, что он видит глубокое темное ущелье, которое вдруг разверзлось у ног Сота. Порыв ледяного ветра пронесся по лаборатории, и Танис невольно зажмурился, отвернув лицо в сторону. Когда он снова открыл глаза, в углу уже никого не было. Они исчезли. Даламар выпустил запястье Таниса. И Карамон тоже. «Исчез? Куда?» Обливаясь холодным потом, поэль повернулся к вратам. Окрашенный красным ландшафт был пуст и безлюден. Захочешь ли ты отказаться от всего, что имеешь, ради того, кто давным-давно выбрал для себя дорогу мрака? Донеслось до него гулкое эхо. Песня Государя Сота Отвернись от ненужного света, от свечей и болотных огней, и послушай, как призраки ночи из крови возникают твоей. Дорогая, как по тихо, только ворон кружит в небесах. Свет луны, переменчиво робкий, отразился в потухших глазах. Сердце жаждет тебя непрестанно, тьма к тебе, у любовь, так и льнет. И вот слышу я, кровь закипает, как по рекам, по венам течет. Тот огонь, что в груди своей прячешь, чист как слезы и сладок, как смерть. А во тьме лишь луна цвета крови, и любовь продолжают гореть.